Глава шестьдесят четвертая. «Ты знала!» Мап отбросила Бет к стене. Ярость подкатывала к горлу и душила ее. «Мап!» Бет пыталась отбиться, но Мап была выше, а гнев придавал ей сил. Она впечатала бэт в зеркало, зеркало закачалось. Бутс выскочил из корзины, заливаясь лаем. Озла схватила Мап за плечи и оттащила от Бет. «Мап, стой! В чем дело?» Бет замерла, скрючившись, обхватив себя руками. Абутс прижался к ее ноге. маб стояла на вязаном коврике, ее трясло от гнева. Озла встала между ними, маленькая, решительная. Впервые за долгое время маб глядела на Озлу и не чувствовала злоба, переплетенной с болью. В Ковентре Озла совершила ошибку. Ошибку, которая позволила Люсию скользнуть во тьму, а за ней и Фрэнсису. Но все же это была ошибка! А Бет сделала сознательный выбор. «Скажи ей!» — прохрипела маб сверля Бетт глазами. «Расскажи ей!» «О Ковентри!» «Мне сейчас некогда!» — взмолилась Бетт, ломая руки. «Нужно возвращаться в БП!» Она бросилась к выходу в коридор, но маб кинулась к двери, захлопнула ее и загородила собой. «Да что происходит-то?» — возмутилась Озла. маб ждала ответа, но Бетт молчала, втянув голову в плечи. Мне сказали, что Бет взломала донесение о налете на Ковентре. О том самом, который убил... мап не могла заставить себя произнести их имена. Бет знала, что будет бомбардировка. Знала еще за несколько часов до того, как мы с тобой отправились туда, к Фрэнсису вместе с Люси. Она отпустила нас. и ни слова не сказала. Обвинение ухнуло в комнату, словно камень в омут, и разошлось кругами. — Бет не стала бы, — начала Озла, но одновременно с ней Бет прошептала. — Как ты узнала? — От твоей подружки Пегги. Ну какая разница? Это правда? Бет резко вскинула голову. «Если бы я вам сказала, этого нарушила...» «Нет, не нарушила бы!» Заорала Мапп. «Ведь мы попрощались с тобой в столовой БП в то же утро! Чужих ушей рядом не было, мы находились в парке! Ты даже могла обойтись без подробностей и могла просто шепнуть, пожалуйста, поверьте мне, отмените поездку!» Тогда Мапп позвонила бы Фрэнсису, попросила встретиться с ними в другом месте. и он бы остался жив. Люси осталась бы жива. Но не могла я вам сказать. Бет уже как будто заклинала подруг. Как же я могла поставить вас выше всех прочих в Ковентре, которым придется попасть под налет, ничего не зная? На войне спасаешь кого можешь, Бет. Когда только можешь. Нельзя было предупредить весь Ковентри, не нарушая секретности. Но нас ты спокойно могла предупредить. И однажды ты это уже сделала. Голос Озла прозвучал совсем тихо. Осенью сорокового, когда ты сказала нам, что немецкое вторжение откладывается. Бет вздрогнула. Вот. — Именно поэтому! — воскликнула она. — Я сказала вам о вторжении, я должна была промолчать. И тогда я поклялась, что больше никогда так не сделаю. К тому же это совсем другое. Но узнали вы, что вторжение не состоится, ничего ведь не изменилось. Но узнай вы о Ковентре, вы бы сказали Фрэнсису не ехать туда, а он бы намекнул соседу тот потом еще кого-нибудь предупредил и глазом не успеешь моргнуть, как... Но мы бы так не сделали бы. потому что Фрэнсису мы бы солгали. Мы ведь лжем всем, только не друг дружке. Теперь Озла стояла в боевой позиции рядом с Мап, скрестив руки на груди, как щит. Если бы мы знали о налете, не изменилось бы ничего. Только Фрэнсис и Люси остались бы в живых. И я этого не знала. Просто надеялась, что все будет хорошо. И в результате моя дочь погибла. Бросила, как сплюнула маб Быть может, она и была несправедлива к Бет, которая всего лишь пыталась остаться верной, не знавшей исключений присяги. Но это не имело значения. Бет сделала свой выбор. Теперь дочь мап мертва. Ее муж мертв. Бетту прямо покачала головой. Я поклялась. Но от нас-то ты ожидаешь, что мы нарушим присягу, когда это нужно тебе. Обычно бледное лицо Озла залила краска. Ма подстраненно подумалась, что она еще никогда не видела Озлу Кэндл в ярости. — Из-за Гарри, ты умоляла меня добыть для тебя сведения о морской авиации? «И я это сделала!» Губы Бет раскрылись, но она ничего не сказала. «Эх ты! Жалкая лицемерка!» Процедила Озла. «Мне не следовало тебя просить!» Бет не отрывала глаз от пола. «А ты должна была отказать!» «Я тебе не отказала!» «Потому что наша присяга не так уж категорична, как ты ее изображаешь, и мы уже достаточно проработали в БП, чтобы это понять. Можно негласно делиться информацией, не рискуя безопасностью. Безопасность ни капельки не пострадает!» «Я не смогла придумать, как...» «Смогла бы!» — перебила ее мапа. «Но даже не пыталась». Ты ведь убедила себя, что все будет хорошо. А когда все полетело к чертям, ты позволила мне продолжать считать тебя другом. Мам затряслась от ярости, вспомнив, как полагалось на бэт весь прошлый год, как доверяла бэт и обвиняла Озлу. Это был всего лишь очередной налет, повысила голос Бет. «Может, вас надо было предупреждать еще и каждый раз, когда бомбили Лондон, а вынеслись туда в любой свободный вечер?» «Когда едут в Лондон, понимают, чем рискуют», — отрезала Мап. «Лондон, Бирмингем, Ливерпуль! Они постоянно под ударом! Это известно всем, кто читает газеты! А когда хочется безопасности, едут в городки вроде кейзика и Ковентри! Ты ведь отлично знаешь, мы думали, что будем там, в безопасности!» А не надо было думать! Вы побывали в куче мест, которые раньше бомбили. А тут куда-то ударили дважды, но виновата почему-то я! Хотя вы сами сделали выбор и проиграли. На Ковентре уже был один сильный налет. Никто не ожидал, что на него снова нападут. Никто не ждал такой чудовищной бомбардировки. Бэт бессильно переплела руки. Не могла я вам сказать. Мап набросилась на Бет. Точнее, набросилась бы, оттолкни ее озла. Тогда мап набрала в легкие воздуху, чтобы заорать. Бут с слаем и рычанием носился кругами по комнате, и тут раздался стук в дверь. Они застыли. «Девочки!» — послышался из-за двери голос квартирной хозяйки. «Из Блэчли парка прислали машину для мисс Кендал и миссис Грей. Она ждет перед домом. Вас немедленно вызывают». Пауза. у вас все в порядке порядке в порядке ответила озла мап показалось что голос Озлы царапнул ей уши как пригоршня камушков они прислушались шаги квартирной хозяйки затихли за дверью озла и мап переглянулись затем посмотрели на бет идем бросила мап думаю больше говорить не о чем Губы Бетса дрожали. «Я не сделала ничего, кроме того, что считала правильным», сказала она. «Вот именно, ты не сделала ничего, проклятая Иуда». Ма распахнула дверь. «Так ты едешь с нами или нет? Черт тебя побери!» Пусть Маппа предпочла бы не делить с Бет заднее сиденье а переехать ее колесами этого самого автомобиля. Все же, Блэчли Парку, Бет сегодня понадобится. Но Бет опустилась на кровать и начала смеяться. На одной ноте, которая как пилой резанул слух Мап, Бет смеялась и одновременно плакала, сжимая виски, раскачиваясь взад-вперед, Бут заскулил, но хозяйка не обратила на него внимания. Вы понятия не имеете, произнесла Бет в перерывах между приступами смеха, а слезы так и капали с ее подбородка. Вы никакого понятия не имеете. Что происходит? Никакого, никакого. Господи, Дилли, «Зачем ты умер? чем «Девочки!» — позвалась с нижнего этажа хозяйка. «Машина!» Они еще немного подождали, но бэт продолжал раскачиваться, заходя с тем же странным безнадежным смехом. В конце концов, Мап и Озла ушли без нее.